— подумала опять Ревека. — Да и что ему за дело до нас? И как справедливо наказывает меня Бог за то, что я позволила себе так много думать о рыцаре. Осудив таким образом самую себя, она поспешила сообщить Айвенга все сведения, какие успела собрать. Но их было очень немного. Ревека сообщила ему, что в замке всем распоряжаются храмовник Буагельбер и барон Фрондебеф,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 «Должен же я предпринять что-нибудь, но как я могу действовать, не зная, как обстоит дело?» Согласно этому желанию Айвенга, Ревека попыталась привести Седрика в комнату раненого рыцаря, но мы видели, что ей это не удалось из-за вмешательства Урфриды, также подстерегавшей мнимого монаха. Ревека возвратилась к Айвенгу сообщить ему об этом.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 Каждое окно, каждое малейшее отверстие в стенах послужит целью для стрелков. Какая-нибудь шальная стрела... Вот было бы хорошо, — пробормотала Ревека про себя, твердой поступью взойдя на две или три ступени, которые вели к окну. — Ревека! Милая Ревека! — воскликнула Эвенга. — Это совсем не женское дело.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 и на чёрном поле висячий замок голубого цвета. «А и скрепы лазурные», — поправил её Айвенга, употребляя выражения, принятые в геральдике. «Не знаю, у кого бы мог быть такой девиз, хотя чувствую, что в эту минуту он был бы вполне пригоден для меня самого. А что написано на щите?» «На таком расстоянии я едва вижу девиз», — отвечала Ревека. «И то он появляется только тогда, когда солнце ударяет в щит». «А других вождей незаметно?» — продолжала расспрашивать раненый. «Отсюда я никого не вижу», — сказала Ревека. «Но нет сомнения, что на замок наступают из других сторон. Кажется, они теперь двинулись вперед, приближаются».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 Что же можно сделать с помощью одних луков до да стрел против каменных стен и башен? Посмотри, прекрасная Ревекка, где теперь черный рыцарь и как он себя ведет, потому что каков предводитель, таковы будут и его подчиненные. — Я не вижу его, — отвечала Ревекка. — Подлый трус! — воскликнула Эвенга. — Неужели он бросит руль, когда буря разыгралась?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 «Выгляни опять, Ревекка», — сказала Эйвенга, привратно поняв причину ее движения. «Стрельба из луков теперь, наверное, стала реже, раз они вступили в рукопашный бой. Посмотри еще, теперь не так опасно стоять у окна». Ревекка снова выглянула и почти тотчас воскликнула. «Святые пророки!» Фрондебеф схватился с черным рыцарем. Они дерутся один на один в проломе, а остальные только смотрят на них и кричат. «Боже праведный, заступись за угнетенных и пленных!» Тут она воскликнула. «Он упал!» «Кто упал?» — спросила Айвенга. «Ради Пресвятой Девы скажи, кто упал?» «Черный рыцарь!» — отвечала Ревека чуть слышно, но вслед затем закричала с радостным волнением. — Нет, нет, благодарение Богу битв! Он опять вскочил на ноги и дерется так, как будто в одной его руке таится сила двадцати человек. У него меч переломился надвое. Он выхватил топор у одного из йоминов. Он теснит барона Фрондебефа удар за ударом, «Богатырь клонится и содрогается, словно дуб под топором дровосека. Упал!» «Кто? Фрон-де-беф?» — вскричала Эвенга. «Да, Фрон-де-беф», — отвечала еврейка. Его люди бросились ему на помощь. Во главе их стал гордый храмовник. Общими силами они вынуждают рыцаря остановиться. Теперь потащили Фрон-де-бефа во внутренний двор замка» осаждающие ведь прорвались за ограду спросила айвенга да да прорвались воскликнула Ревекка. прижали защитников к наружной стене иные представляют лестницы другие вьются как пчелы стремясь взобраться вскакивают на плечи друг другу на них валят камни бревна стволы деревьев летят им на головы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 «Лестницы повалены», — отвечала Ревека, содрогаясь. «Воины лежат под ними, распростертые, как раздавленные черви. Осажденные взяли верх». «Помоги нам, святой Георгий!» — воскликнул рыцарь. «Неужели эти предатели Йомины отступают?» «Нет», — сказала Ревека, — «они ведут себя, как подобает отважным Йоминам». Вот теперь черный рыцарь со своей огромной секирой подступает к воротам, рубит их, гул от наносимых им ударов можно услышать сквозь шумы крики битвы. Ему на голову валятся со стен камни и бревна, но храбрый рыцарь не обращает на них никакого внимания, словно это пух или перья. «Клянусь святым Иоанном», — радостно сказала Эйвенга, приподнявшись на локте. И «Я думал, что во всей Англии только один человек способен на такое дело». «Ворота дрогнули», — продолжала Ревекка. «Вот они трещат, распадаются под его ударами. Они бросились через пролом, взяли башню. О, Боже! Хватают защитников и бросают в ров с водою». О, люди, если в вас есть что-либо человеческое, пощадите же тех, кто более не может вам сопротивляться. А мостик, мостик, соединяющий башню с замком, они им овладели, — добивался эвенга Нет, — отвечала Ревека, — храмовник уничтожил доску, по которой они перешли через ров. Немногие из защитников спаслись с ним в стенах замка. Слышишь эти вопли и крики? Они возвещают тебе, какая участь постигла остальных. Увы, теперь я знаю, что зрелище победы — еще ужаснее зрелища битвы. — Что они теперь делают? — сказала Эйвенга. — Посмотри опять. Теперь не время падать в обморок при виде крови. — Затихли на время, — отвечала Ревека. — Наши друзья укрепляются в завоеванной башне. Она так хорошо укрывает их от выстрелов неприятеля, что осажденные лишь изредка посылают туда свои стрелы, и то больше ради того, чтобы тревожить их, а не наносить вред. «Наши друзья, — сказал Уилфред, — не откажутся от своего намерения захватить замок, которое так доблестно начали приводить в исполнение. Они уже многого достигли». Я возлагаю все мои надежды на доброго рыцаря, своим топором проломившего дубовые ворота и железные скрепы. — Странно, — продолжал он бормотать, — неужели есть на свете еще один, способный на такую безумную отвагу? Оковые скрепы на черном поле. Что бы это могло означать? — Ревека! — «Ты не видишь других знаков, по которым можно бы узнать этого черного рыцаря?» «Нет», — отвечала еврейка, — «все на нем черно, как вороново крыло. Ничего не вижу, никаких знаков. Но после того, как я была свидетельницей его мощи и доблести в бою, мне кажется, что я его узнаю и отлечу среди тысячи других воинов. Он бросается в битву точно на веселый пир» ни одна сила мышц управляет его ударами кажется бутон всю свою душу вкладывает в каждый удар наносимый врагу отпусти ему боже грех кровопролития это страшное величественное зрелище когда рука и сердце одного человека побеждают сотни людей ревека сказал айвенга ты описываешь настоящего героя Если они бездействуют, то лишь потому, что собираются с силами, либо придумывают способ переправиться через ров. С таким начальником, каким ты описала этого рыцаря, не может быть ни малодушных опасений, ни хладнокровного промедления, ни отказа от смелого предприятия, ибо чем больше препятствий и затруднений, тем больше славы впереди». «Клянусь честью моего дома, клянусь светлым именем той, которую люблю. Я отдал бы десять лет жизни, согласился бы провести их в неволе за один день битвы рядом с таким доблестным рыцарем из за такое же правое дело». «Увы», — сказала Ревекка, покидая свое место у окна и подходя к постели раненого рыцаря. Такая нетерпеливая жажда деятельности, такое возбуждение и борьба с своей слабостью непременно задержат твоё выздоровление. Как ты можешь надеяться наносить раны другим людям, прежде чем заживёт твоя собственная рана? — Ах, Ревекка! — отвечал он. Ты не можешь себе представить, как трудно человеку, искушенному в рыцарских подвигах, оставаться в бездействии, подобно какому-нибудь монаху или женщине, в то время как вокруг него другие совершают доблестные подвиги. Ведь бой — наш хлеб насущный, дым сражения — тот воздух, которым мы дышим. Мы не живем и не хотим жить иначе как окруженный ореолом победы и славы, таковы законы рыцарства мы поклялись их выполнять и жертвуем ради них всем, что нам дорого в жизни увы доблестный рыцарь молвила прекрасная еврейка, что же это как не жертвоприношение демону тщеславия из самосожжения перед молохом? «Что будет вам наградой за всю кровь, которую вы пролили, за все труды и лишения, которые вы вынесли, за те слезы, которые вызвали ваши деяния когда смерть переломит ваши копья и опередит самого быстрого из ваших боевых коней?» «Что будет наградой?» — воскликнула Эвенга. «Как что? Слава! Слава!» Она позлотит наши могилы и увековечит наше имя. Слава, — повторила Ревека, — неужели та кольчуга, что висит в виде траурного герба над темным и сырым склепом рыцаря, или то полустертое изваяние с надписью, которую невежественный монах с трудом может прочесть в назидании страннику, Неужели это считается достаточной наградой за отречение от всех нежных привязанностей, за целую жизнь, проведенную в бедствиях ради того, чтобы причинять бедствия другим? Или есть сила и прелесть в грубых стихах какого-нибудь странствующего барда, что можно добровольно отказаться от семейного очага, от домашних радостей, от мирной и счастливой жизни, лишь бы попасть в герои баллад, которые бродячие менестрели распевают по вечерам перед толпой подвыпивших бездельников. «Клянусь душою Херварда», — нетерпеливо сказал рыцарь, — «ты говоришь, девушка, о том, чего не можешь знать». Тебе хотелось бы потушить чистый светильник рыцарства, который только и помогает нам распознавать, что благородно, а что низко. Рыцарский дух отличает доблестного воителя от простолюдиной дикаря. Он учит нас ценить свою жизнь несравненно ниже чести, торжествовать над всякими лишениями, заботами и страданиями, не страшиться ничего, кроме бесславия. Ты не христианка, Ревекка, оттого и не ведаешь тех возвышенных чувств, которые волнуют душу благородной девушки, когда ее возлюбленный совершает высокий подвиг, свидетельствующий о силе его любви. «Рыцарство!» Да знаешь ли ты, девушка, что оно — источник чистейших и благороднейших привязанностей, опоры угнетенных, защиты обиженных, оплот против произвола властителей. Без него дворянская честь была бы пустым звуком, и свобода находит лучших покровителей в рыцарских копьях и мечах. «Правда, — сказала ревека Я происхожу из такого племени, которое отличалось храбростью только при защите собственного отечества. И даже в те времена, когда оно еще было единым народом, не воевало иначе, как по велению божества или ради защиты страны от угнетения. Звуки труб больше не оглашают Иудею, и ее униженные сыны стали беспомощными жертвами гонения. Правду ты сказал, сэр рыцарь. Доколе Бог Иакова не явит из среды своего избранного народа нового Гедеона или Маккавея, не подобает еврейской девушке толковать о сражениях и о войне. Гордая девушка произнесла последние слова таким печальным тоном, который ясно показывал, как глубоко она чувствует унижение своего народа. Быть может, к этому чувству примешивалось еще горькое сознание, что Айвенга считает ее чуждой вопросом чести и не способной ни питать в своей душе высокие чувства, ни высказывать их. «Как мало он меня знает!» — подумала про себя Ревекка, — если воображает, что в моей душе живут лишь трусость и низость, раз я себе позволила неодобрительно отозваться о рыцарстве Назариян. Как бы я была счастлива, если бы Богу было угодно источить всю мою кровь по капле, чтобы вывести из плена колена Иудина. Да что я говорю! Хотя бы этой ценой Господь позволил мне освободить моего отца и его благодетеля из оков притеснителей. Тогда эти высокомерные христиане увидели бы, что дочь избранного Богом народа умирает так же храбро, как и любая из суетных назарейских девушек, хвастающихся происхождением от какого-нибудь мелкого вождя с дикого холодного севера. Она посмотрела на раненого рыцаря и проговорила про себя. Он спит. Истомленный ранами и душевной тревогой, воспользовался минутой затишья, чтобы погрузиться в сон. Разве это преступление, что я смотрю на него, и, может быть, в последний раз? Кто знает? пройдет немного времени, и эти красивые черты не будут более оживлены энергией и смелостью, которые не покидают их даже и во сне. Лицо осунется, уста раскроются, глаза нальются кровью и остановятся. И тогда каждый подлый трус из проклятого замка волен будет попирать ногами этого гордого и благородного рыцаря, и он останется недвижим. О, отец мой! О, мой отец! Горе дочери твоей, если она позабыла о твоих сединах, заглядевшись на золотые кудри юности. Не зато ли покарала Егова недостойную дочь, которая думает о пленном чужестранце больше, чем о своем отце, забывает о бедствиях Иудеи и любуется красотой наверца но я вырву эту слабость из своего сердца, хотя бы оно разодралось на куски и стекло кровью. Она плотнее закуталась в покрывало и, отвернувшись от постели раненого рыцаря, села к нему спиной, укрепляя, или, по крайней мере, стараясь укрепить свой дух не только против внешних зол, но и против тех предательских чувств, которые бушевали в ней самой.